Глава 9 Тук старался быть мужчиной. Он и Сара водрузили меня на спину Добина. Затем он настоял на том, чтобы Сара ехал верхом на другой свободной лошадке, и чтобы он повёл наш караван пешком. Затем мы спустились по пандусу к тропе. Тук шел впереди, все еще прижимая к груди куклу. Ухарь замыкал шествие. «Надеюсь, вам не удастся выжить», — сказал Добин. «Я еще потанцую на ваших костях». «И тебе желаю того же», — ответил я. Ответ был не блестящим, но я был не в лучшей форме. Я все еще был очень слаб и был способен только на то, чтобы цепляться за седло. Тропа слегка поднималась. И когда мы добрались до вершины подъема, мы увидели то дерево. Оно было в нескольких милях от нас. И даже на таком расстоянии было больше, чем я себе представлял. Оно упало поперек тропы. От удара его ствол расщепился почти наполовину длины от места среза. Как это бывает с пустотелыми деревьями, которые становятся жертвой топора. Из больших щелей в стволе вытекал поток каких-то ползучих тварей серого цвета. Даже с такого расстояния они казались слезняками. Одни сгрудились в огромной куче на поваленном стволе, другие выползали из него, а третьи ползали по тропе, в спешке образовывая на ней холмики. Они издавали тонкое, песклявое завывание, от которого меня просто тошнило. Добин нервно дернулся и заныл то ли от отвращения, то ли от испуга. «Вы об этом пожалеете!» – прокричал он мне. Никто еще не осмеливался поднять руку на дерево. Никогда во все времена обитатели дерева еще не выбрасывали на землю. «Подонок!» – ответил я ему. «Дерево обстреливало меня, а если в меня стреляют, я всегда стреляю в ответ». «Нам придется их обойти», – сказала Сара. Тук взглянул на нас. «Там обход будет короче», – сказал он и указал рукой влево где стоял пень, срезанный наискосок лучом лазера. Сара кивнула. «Хорошо, пойдем туда». Тук сошел с тропы, и лошадки последовали за ним. Почва была неровная, усеянная округлыми камнями величиной с человеческую голову, поросшая небольшими стелющимися растениями с крупными колючками. Сама почва, песок с красноватой глиной, перемежалась осколками камня, Словно миллионы лет какие-то настырные маленькие существа стучали молотками по камням, чтобы превратить их в осколки. Как только мы свернули с тропы, чтобы начать обход дерева, колышащаяся масса серых, покрытых слизью тварей, какими-то конвульсивными движениями продвинулась вперед, чтобы отрезать нам путь. Они двигались сплошной массой, сплошным потоком, на поверхности которого пузырились многочисленные маленькие завихрения. Казалось, что скопище этих тварей находилось в постоянном волнении. Я подумал, что они очень похожи на покрытый зыбью водный поток. Тук, увидев, что они двинулись нам наперерез, ускорил шаг. Вскоре он скакал почти галопом, спотыкаясь и падая на бегу. Поскольку почва была очень неровная и таила массу опасностей для ног бегущего. Падая, он ударялся ногами и коленями об округлые камни, А когда при падении он выставлял руки вперёд, они натыкались на колючки стелющихся растений. Он выронил куклу, остановился, чтобы поднять её, и кровь, сочившаяся из его изодранных колючками пальцев, окрасила мочало на кукле. Лошадки тоже ускорили свой бег, но каждый раз, когда тук грохался на землю, запутавшись в подоле своей рясы, они замедляли ход или останавливались. «Нам не опередить этих тварей», сказала Сара. «Если он будет так спотыкаться, я слезаю». «Нет», – сказал я. Я попытался соскочить с Добина, но сделал это ужасно неуклюже. Даже при богатом воображении это нельзя было назвать соскоком. Мне стоило огромных усилий устоять на ногах и не плюхнуться физиономией прямо в колючую растительность. Но мне всё-таки удалось удержаться. Я побежал вперёд и схватил тука за плечо. «Отправляйся назад и забирайся на Добина» проговорил я запыхавшись. «Дальше я поведу». Он резко повернулся ко мне. В его глазах блестели слезы, лицо его было искажено и не было никакого сомнения в том, что он ненавидит меня. «Вы никогда не даете мне возможности доказать, что и я на что-то способен. Вы никому не даете такой возможности. Вы все пытаетесь загробастать себе». «Иди назад и садись на лошадку». «Иначе я сейчас тебя всыплю по первое число!» Я не стал ждать, чтобы посмотреть, что она будет делать, а пошел вперед, стараясь получше выбирать дорогу на этой тяжелой для ходьбы местности. Я старался просто идти побыстрей, но не бежать, как это делал Тук. Ноги все еще плохо держали меня. Внутри я ощущал какую-то изматывающую пустоту, а голова, казалось, должна была вот-вот медленно взлететь вверх и закружиться в воздухе. И всё это время, несмотря на заплетающиеся ноги, пустоту в желудке, уплывающую голову, мне всё-таки удавалось продвигаться вперёд с достаточно постоянной скоростью и одновременно следить за продвижением этого текучего одеяла серой слизи. Оно двигалось с такой же скоростью, что и мы. Военные, наверное, сказали бы, что оно двигалось на перехват. Я видел, что как бы мы ни старались, нам не удастся полностью обойти его. Мы заденем его внешний край». Твари в авангарде этой массы достанут нас, но мы избежим столкновений с основной массой. По мере того, как расстояние между нами сокращалось, причитания этих существ становились все более пронзительными, превращаясь в бесконечное стенание, похожее на плач загубленных душ. Я оглянулся назад, остальные двигались за мной по пятам. Я постарался ускорить шаг, но чуть не грохнулся поэтому дальше решил идти как можно быстрее, но так, чтобы это не представляло для меня опасности. Мы могли бы забрать еще немного в сторону и сделать большой крюк, чтобы опередить эту рыдающую Орду, которая, завихряясь, двигалась по земле. Но наши шансы на успех были сомнительны, и мы бы потеряли много времени, а двигаясь избранным нами курсом, мы лишь задели бы ее передний край. Конечно, было невозможно предсказать заранее, какую опасность они могут собой представлять, Если они окажутся слишком опасны, мы всегда сможем пуститься в бегство. Если бы лазерное ружье было цело, нам была бы не страшна любая опасность. Но у нас осталась лишь баллистическая винтовка Сары. Какое-то мгновение я думал, что мы доберемся до точки пересечения до того, как они достигнут ее. Что мы пройдем не задев их и пойдем своей дорогой, оставив их позади. Но я просчитался, и они обрушились на нас. Они были небольшие высотой не больше фута, и были похожи на улиток без панциря. Но на том месте, где у улитки голова, у них было нечто, напоминавшее пародию на человеческие лица. Такие смешные, пустые и опечаленные лица, которые бывают у некоторых героев карикатур. Их пронзительные причитания превратились в слова. Возможно, это не были действительно звучащие слова, но у тебя в голове эти причитания превращались в слова, и ты начинал понимать, что они кричат. Не все они кричали одно и то же, но по сути они причитали об одном и том же, и это было ужасно. «Бездомные!» – кричали они на своих многочисленных языках. «Ты лишил нас дома! Ты разрушил наш дом! Теперь у нас нет дома! Что теперь будет с нами? Мы погибнем! Мы голые, мы голодные, мы умрем! Другого дома мы не знаем, мы не хотим другого дома!» Мы желали столь немного, нам так мало нужно, но теперь ты отобрал у нас даже то малое, что мы имели. Какое право ты имел отбирать у нас это малое, ты, кто имеет столь многое? Что же вы за существа, что позволили себя ввергнуть в нас в мир, которого мы не хотим, о котором мы ничего не знаем, в котором мы даже жить не сможем? Вы, конечно, можете не отвечать нам, но наступит время, когда вас об этом спросят. И ЧТО ЖЕ ВЫ ОТВЕТИТЕ? И ЧТО ЖЕ ВЫ ОТВЕТИТЕ? Конечно, всё это было не так. Не всё это изливалось на нас последовательно. Это не были связанные фразы, определённые заявления или структурно оформленные вопросы. Но в клочках и обрывках сыпавшихся на нас причитаний содержалось именно это. Именно это хотели сказать нам эти скользкие, извивающиеся, лишённые дома существа. Мне кажется, они знали, что мы ничего не можем, да и не захотим для них сделать. Но они хотели, чтобы мы осознали всю грандиозность несчастья, которое мы им принесли. И это чувствовалось не только в словах, звучавших в их плаче, но и в выражении тысяч этих жалостливых лиц, которые изливали на нас свои причитания. В них ощущалась мука, растерянность, безнадежность и жалость. Да, именно жалость, которую они испытывали к нам – таким подлым, никчемным и порочным существам, которые могли пойти на то, чтобы лишить их дома. И труднее всего было переносить именно эту жалость. Мы пробились сквозь этот поток и двинулись дальше. А позади плач стал ослабевать и, наконец, прекратился. Возможно, потому что мы уже были слишком далеко, чтобы слышать его, или потому что они прекратили свои причитания, зная, что в этом больше не было смысла. Возможно, понимая, что в нем изначально не было смысла. Они, возможно, просто не могли сдержаться, чтобы не высказать свою жалобу. Хотя плача уже не было слышно, те слова продолжали биться у меня в голове. И все больше и больше росло осознание того, что всего лишь одним нажатием на гашетку я не только убил дерево, но и тысячи этих маленьких жалких существ, превративших дерево в свой дом. Без всякой логики я почему-то отождествлял их с эльфами, которые, как мне говорили в детстве, жили на старом величественном дереве, росшем позади нашего дома. Хотя, бог-свидетель, эти плачущие существа были вовсе не похожи на эльфов. Заглушая чувство вины, во мне поднялась тупая злость, и я вдруг понял, что пытаюсь себя оправдать в том, что я повалил дерево. И отчасти это было легко, поскольку эти оправдания можно было конкретно и просто изложить. Дерево пыталось убить меня, И убило бы, если бы не ухарь. Дерево пыталось меня убить, но мне удалось убить его. И такое рассуждение в большей степени соответствовало элементарному понятию о справедливости. Любой бы сделал такой вывод на моем месте. Но я спрашивал себя, убил бы я дерево, если бы знал, что оно является домом для этих плачущих существ. Я пытался говорить себе, что может и не поступил бы так, если бы я знал. Но все это было зря. Я чувствовал ложь, даже когда я лгал сам себе. Я был вынужден признать, что даже если бы я знал об этом, я бы все равно поступил так, как поступил. Впереди поднимались острые вершины горного кряжа. Мы начали подъем. В начале подъема заостренный верхний конец пня едва возвышался над кряжем, но по мере того, как мы поднимались выше, массивный пень был виден все лучше и лучше. Когда я выстрелил из лазерного ружья, я стоял лицом к северу и целился в западный бок дерева. Затем повел дулом вниз, перерезав ствол по диагонали так, что дерево упало на восток. Если бы я подумал головой, и сказал я себе, я бы мог целиться в дерево с его восточного бока, и тогда дерево упало бы на запад. Тогда оно не перегородило бы тропу. Просто невероятно, как люди иногда не думают о том, что сделать что-нибудь получше до того, как дело сделано. Наконец мы достигли вершины гряды, и с того места, где мы стояли, взглянули вниз на пень, и впервые увидели его целиком. Пень был как пень, хотя и большой, но вокруг него аккуратно очерченным кругом расстилался зеленый ковер. Диаметром в милю или больше простирался он от ствола. Аккуратный оазис, напоминавший газон посреди красной и желтой пустыни. На него хотелось бесконечно долго смотреть, так он напоминал дом. Так похож был на тщательно ухоженные лужайки, которые человеческая раса разбила или пыталась разбить на всех тех планетах, которые она заселила. Раньше я как-то об этом не думал, а сейчас задумался над тем, что же такое таилось под подстриженном зеленом газоне, что заставило гуманоидов Земли распространить эту традицию глубоко в космос, тогда как многое они оставили позади. Лошадки на некотором расстоянии друг от друга растянулись в цепочку на вершине кряжа. По склону вскарабкался ухарь и встал рядом со мной. «В чём дело, капитан?» – спросила Сара. «Не знаю», – ответил я. «И это было странно», – подумал я. «Я ведь мог сказать, что я загляделся на лужайку, и на этом закрыть вопрос. Но что-то мне подсказывала какая-то интуиция, что то была непростая лужайка». Глядя на нее, человеку хотелось спуститься к ней и растянуться на ней во весь рост, заложить руки за голову, накрыть лицо шляпой, расслабиться и провести там остаток дня. Даже теперь, когда дерева там больше не было и, естественно, не было тени, там было бы приятно подремать. В этом-то и было дело. Лужайка выглядела слишком привлекательно, казалась слишком прохладной, слишком знакомой. «Пошли дальше», — сказал я. Взяв немножко левее, чтобы пройти подальше от зеленого ковра, я направился вниз по склону гряды. Шагая вперед, я поглядывал направо, но там ничего не происходило, абсолютно ничего. Я был готов к тому, что что-то страшное взлетит из этого газона и обрушится на нас. Я воображал, что зеленый дерн свернется, как ковер, и откроет бездонную пропасть, откуда повалят на нас всякие ужасы. Но лужайка оставалась лужайкой. Массивный пень возносился в небо, а неподалеку от него лежал огромный, расщепленный ствол дерева, разрушенный дом маленьких сутулых тварей, которые кричали нам о своих муках. Впереди тянулась тропа, тонкая и пыльная нить, извивавшаяся по искореженной местности, ведя в туманную неведомую даль. Над горизонтом вздымались в небо другие огромные, похожие на башни деревья. Тут я обнаружил, что меня плохо держат ноги, Теперь, когда мы обошли дерево и возвращались к тропе, нервное напряжение, поддерживавшее меня, быстро иссякло. Я давал приказание то одной ноге, то другой, изо всех сил стараясь сохранить вертикальное положение и мысленно измеряя медленно сокращающееся расстояние до тропы. Наконец мы вышли на неё. Я сел на валун и тут позволил себе окончательно расклеиться. Лошадки остановились, растянувшись в цепочку, Я увидел, что на меня смотрит Тук, и в его взгляде светится ненависть, которая сейчас казалась совершенно неуместной. Вот так он и сидел верхом на добине, чучело, закутанное в изодранную коричневую рясу, прижимавшее к груди дурацкий предмет, похожий на куклу. Он был похож на девочку-переростка, если не говорить о его лице, во всей его фигуре ощущалась какая-то странная мрачная тоска. Если бы он засунул в рот большой палец и стал его сосать, портрет был бы вполне законченным. Но лицо выпадало из общей картины. Сходство с оборванной маленькой девочкой исчезало, когда вы видели острые черты его лица. Лицо было почти такое же коричневое, как его ряса. Огромные бездонные глаза мерцали переполнявшие их ненавистью. «Вы, я полагаю, чрезвычайно горды и собой». — сказал он, отчеканивая своим узкогубым ртом каждое слово. «Я тебя не понимаю, Тук!» — сказал я. «Я сказал истинную правду. Я не понимал, что он хотел сказать этими словами. Я вообще никогда не понимал его, и полагаю, так никогда и не пойму». Он махнул рукой в сторону поваленного дерева. «Вот это!» «А ты считаешь, что мне следовало оставить его, и пусть бы оно продолжало нас обстреливать?» У меня не было желания спорить с ним, я был слишком измучен. И то, что он ополчился на меня за поваленное дерево, было выше моего понимания. Черт возьми, дерево ведь обстреливало и его, как и всех нас. Вы уничтожили всех этих тварей, тех, что жили в дереве. Подумайте, капитан, какое огромное достижение – уничтожить целые сообщества. Я не знал об их существовании сказал я. Я мог бы добавить, что даже если бы и знал о них, это ничего не изменило бы, но этого я и не сказал. И вам больше нечего сказать. Я пожал плечами. Им просто не повезло. Отстаньте от него, Тук, сказала Сара. Откуда ему было знать? Он помыкает всеми, понукает абсолютно всех, и больше всего себя, ответила Сара. Он не понукал во когда занял ваше место. Вы не справлялись. Человек не должен посягать на планету. Он должен быть с ней заодно. Он должен адаптироваться. Он не должен идти напролом. Тут я был готов ему спустить. Он высказался, снял груз с души. Своё слово он сказал. Наверное, даже такой болван, как он, испытал унижение, когда я сменил его, и это должно было случиться». Он имел право все мне высказать, если это принесло ему облегчение. Я с трудом встал на ноги. «Тук, не мог бы ты теперь занять мое место? Мне необходимо какое-то время проехать в седле». Он слез с добина, и когда я подошел, чтобы сесть в седло, наши лица оказались рядом. В его взгляде по-прежнему была ненависть. Мне даже показалось, что эта ненависть стала еще сильнее, чем прежде. Губы его едва двинулись, И он почти шепотом проговорил. «Я переживу тебя, Рос. Я буду жить, когда ты уже давно будешь гнить в могиле. Ты получишь от этой планеты то, на что ты напрашивался всю свою жизнь. У меня осталось мало сил, но достаточно, чтобы схватить его за руку и швырнуть на пыльную тропу. Он выронил куклу и на четвереньках пополз, чтобы подобрать ее. Я вцепился в седло, стараясь не упасть». А теперь веди нас. И клянусь Господом, если ты сделаешь еще хоть одну глупость, я спешусь и изобью тебя в кровь.